Подъехав к воротам, Васечкин увидел шестерку. Поставил БМВ рядом. Вышел и заглянул внутрь своей старой машины. Потом дернул за ручку двери. Одной и другой. Подойдя к калитке, нажал на кнопку переговорного устройства, но ответа не последовало. Посмотрел сквозь прутья. Ничего не увидел. Толкнул дверцу. Та отворилась. Он вошел на территорию и сразу увидел тело охранника, возле которого были разбросаны журналы. Подошел к трупу присел на корточки взял мертвую руку, попытался согнуть ее в локте. Достал из кармана телефон и набрал номер Сошникова. Костя — это я. Но Сошников сразу перебил его. Только узнал, что обмен состоялся, Менжинский привез деньги и отдал. Но тут каким-то образом замазан Берманов. Менжинский уверяет, что передал деньги Бергамоту, а того нет нигде. Машину его нашли, в ней мертвый водитель. А заложники? Кажется, освобождены, но я не знаю точно, все молчат. Из-за Бергамота, вероятно. А ты где? Я к Флерковскому заехал, вошел на территорию, а тут мертвый охранник. Застрелен не более получаса назад. Кажись, в доме Алихаджаев со своими. Сейчас зайду и проверю. Серега, не надо. Я сейчас с ребятами подскочу. Погоди немного. Ты подскакивай, а я пошел. Васечкин отключил телефон. Расстегнул кобуру на поясе убитого и достал из нее ПМ. Проверил обойму. Пистолет заряжен. Не доходя до крыльца, Васечкин увидел открытое окно в цокольном этаже и направился к нему, проник в маленькую комнатку, через которую вышел в узкий темный коридор и двинулся в сторону светлого проема двери. Сделав десяток шагов, Сергей оказался перед входом на лестницу, ведущую на первый жилой этаж. Лестница была узкой, вероятно, ею пользовался лишь персонал. Васечкин, ступая как можно осторожнее, поднялся и оказался в просторном вестибюле и сразу увидел девушку в джинсиках и домашних тапочках, которая подошла к распахнутой двери комнаты охраны и заглянула внутрь, и тут же отпрянула. Видно, то, что предстало ее взору, оказалось и в самом деле ужасно, но она снова посмотрела внутрь, закрывая рот рукой. «Итак, матч закончен», — прозвучал бодрый голос спортивного комментатора. «Локомотив потерпел второе поражение подряд, а теперь взглянем на турнирную таблицу». «Соня», — шепотом позвал Васечкин, Девушка обернулась и испугалась еще больше. Она посмотрела на Сергея, потом в комнату охраны. На входную дверь, словно рассчитывая, куда ей лучше бежать, хотела закричать от ужаса. Васечкин спрятал руку с пистолетом за спину и шепнул. «Соня, не бойся, я жених Кристины. Она меня прислала. Что у вас тут?» Соня покачала головой, не понимая ни вопроса, ни того, что происходит. Сергей подошел к ней и заглянул внутрь. «Вот что!» — шепнул он девушке. «Идите к себе в комнату и запритесь!» Соня снова затрясла головой. Васечкин достал из кармана ПМ убитого у ворот охранника и протянул ей. «Возьмите пистолет, закройтесь на ключ, а если кто-то будет ломать дверь, сразу стреляйте!» «Я с вами!» — шепнула дрожащими губами Соня. «Я одна боюсь!» И потом «Илья в опасности!» «Где он?» — спросил Васечкин. «Может, в кабинете? Это на втором этаже я покажу!» «Ладно», — согласился Сергей, «только я первым пойду, а ты позади в пяти шагах, понятно?» Соня кивнула и двумя руками осторожно взяла пистолет. Они поднялись по лестнице, вышли на площадку и тут же услышали шаги людей, идущих по коридору. Соня зажмурилась. Находящиеся в коридоре второго этажа зашли в комнату. Раздался чей-то голос, но что он говорил, не разобрать. «В бильярдную зашли». Шепотом объяснила девушка. Вероятно, были в кабинете и залезали в сейф. «Это грабители?» «Не знаю», — ответил Сергей. «Ты стой здесь, а я пойду посмотрю. Кстати, Кристина тебе дозвониться не может. У тебя все нормально?» «Почти», — ответила Соня и попыталась улыбнуться, если не считать сегодняшнего вечера васичкин стараясь держаться у стены, пошел по коридору по направлению к оставшейся распахнутой двери, за которой была, как сказала Соня, бильярдная. Он почти уже подошел, обернулся и увидел крадущуюся за ним девушку. Начал махать рукой, прогоняя ее, но Соня продолжала двигаться, держа в опущенной руке пистолет. Она подошла и встала рядом. Говорить и шептать уже было нельзя, те, кто находились в комнате, могли услышать. Сергей постучал пальцем по своему лбу и снова указал в сторону лестничной площадки, но Соня решительно потрясла головой. «Ну, чего?» — раздался мужской голос в бильярдной. «Здесь и ста тысяч нет. Говори, где еще сейфы?» «Больше нет», — ответил Флерковский. Соня вцепилась в руку Васечкина. Сергей осторожно разжал ее пальцы. «Думаешь, я тебе поверю?» — сказал Алихаджаев. «Чтобы в таком хорошем, в таком дорогом доме был всего один сейф». «Где у тебя гардеробная? Там ведь обычные деньги прячут, и разные цацки с брюликами». Васечкин понимал, что сейчас Алихаджаев с Флерковским, а может быть и с Олегом, выйдут в коридор. Алихаджаев, вероятно, прибыл один, иначе его люди тоже подавали бы голоса. Скорее всего, первыми появятся Флерковский и Олег, Алихаджаев будет за их спинами. «Это еще не преимущество». Алихаджаев не успеет даже среагировать, если в него выстрелить сразу и на поражение, но рядом с Соней, не говоря уже о друге и Флерковском. Алихаджаев, если его не уложить с первого выстрела, может и сам нажать на курок, и тогда кто-нибудь наверняка пострадает. Значит, надо врываться в бильярдную и брать его там. Сергей обернулся к девушке и жестом объяснил ей, что он сейчас зайдет, а ей надо отойти. Она кивнула и начала отодвигаться назад. «Берите сумку!» — прозвучал голос Алихаджаева. Васечкин влетел в бильярдную и увидел в трёх шагах Алихаджаева, стоящего к нему спиной. Тот, заметив, как Флерковский со своим гостем вскинули глаза и уставились за его плечо, собирался повернуться, но услышал «ствол на землю, руки в гору и медленно повернуться». Сергей стоял, выставив руку с пистолетом. Затылок Алихаджаева был у него на мушке. Теперь в любом случае тот не смог бы сделать быстрого и резкого движения. «А, это ты, мент поганый!» — узнав Сергея, выдавил Алихаджаев. «Ну, как говорится, Бог троицу любит. Два раза мы с тобой встречались, и ты живым оставался. А теперь я тебя кончу, потом этих двух козлов замочу. Ствол на пол считаю до двух и стреляю. Шансов у Алихаджаева не было никаких, и он понимал это» но тут из за спины васечкина выскочила соня и бросилась на алихаджаева гад какой закричала она еще угрожает здесь она махнула рукой в которой держала пистолет хотела ударить алихаджаева но промахнулась или не успела алихаджаев пригнулся и почти не поворачиваясь выстрелил дважды из под руки держа пистолет под мышкой соня упала но пули попали не в нее только одна скользнула по руке Васечкин почувствовал, как что-то сильное и горячо ударило его в плечо и в грудь. Он рухнул на бок, ударившись головой о жесткий пол. Соня упала к ногам Флерковского, а пистолет, который был в ее руке, скользнул по полу и ударился о ножку бильярдного стола. алихаджаев посмотрел на упавшего Васечкина, потом перевел взгляд на Соню, вскочившую и пытающуюся прикрыть собой Илью. «Смотри, какая смелая!» — удивился он и подмигнул Флерковскому. «Твоя коза, что ли?» «Я сначала мента зарежу, а потом ее. Тебе не жалко?» Илья молчал. «Ладно», — продолжил алихаджаев глядя то на Илью, то на Олега. «Кто из вас дернется, сдохнет сразу». Он повернулся к пытающемуся подняться в Васечкину. но «Ну вот ты лоханулся, мент». Васечкин начал вставать, и тогда алихаджаев ударил его ногой в лицо. «Погоди, я тебя еще резать буду, как твою Милану Пыжову». Алихаджаев встал так, чтобы видеть всех сразу. Иванов смотрел на него, поняв, что перед ним убийцы его одноклассницы. Соня прижалась к Флерковскому и заплакала от бессильной злобы. «Погоди, девочка, и тобой займусь». Он еще раз ударил Сергея, тянувшегося к лежащему в метре пистолету, потом носком ботинка пнул его еще и еще. «Получай, мент, за все получай». Вспомни, как ты издевался надо мной, как повесить хотел. Я-то тебя точно повешу, но вначале кий тебе загоню». Иванов прыгнул вперед к ножке бильярдного стола, схватил пистолет, вылетевший из руки Сони. Обернулся, увидел спешащего к нему Алихаджаева, вскинул руку и нажал курок. Выстрела не было. Он опустил предохранитель и нажал на спусковой крючок. Раз, другой, третий. Он увидел совсем рядом удивленное лицо Алихаджаева и не смог понять, почему не попал и тут же догадался, что алихаджаев уже мертв и падает прямо на него. Все заняло доли секунды. алихаджаев рухнул на колени, а потом повалился на Олега. Закричала Соня, заскулил проснувшийся кубик. Иванов скинул с себя мертвое тело и поднялся сам, бросился к другу, у которого из разбитого носа и губ сочилась кровь. «Ты как?» — руку не чувствую, и дышать тяжело. Пуля, видать, между ребер сидит. Иванов обернулся к Флерковскому. «Бинты есть в этом доме?» «А?» — переспросил Илья, не понимая вопроса, но тут же сообразил. «Надо врачей вызвать. Я сам врач. Где бинты, вата, марля?» «Я знаю!» — крикнула Соня. «Сейчас принесу. Какие еще лекарства нужны? Йод?» «Все тащи, что под руку попадется». Девушка выбежала из комнаты, а Олег пытался поднять раненого друга. «Ну что вы стоите, Илья Евсеевич? Помогите мне на диван его уложить». Пока Олег делал перевязки Васечкину, Илья сидел в кресле. Соня стояла перед ним на коленях и гладила Флерковского по голове, успокаивая. Все молчали, кроме Сергея, который не мог угомониться, а может поверить, что остался жив. «Спасибо тебе, друг», — говорил он Олегу. «Жизнь мне спас, да и не только мне». Жалко, конечно, что пуля бумажник пробила, а там ведь не только все документы, там еще фотография Кристины. Выходит, и она мне тоже жизнь спасла. Рёбра срастутся, ключица тоже заживёт не впервой. Только теперь вот все документы придётся восстанавливать. Кубик вот ещё от страха лужу сделал. Зато Флерковский в тюрьму пойдёт за организацию убийства своего брата. Ну как, Илья Евсеевич, не хочется в тюрьму, а? «Не слушайте», — произнёс Олег, обращаясь к Флерковскому. «Это на него так укол промедола действует». «Мне кажется, он вообще наркоман», — отозвался Илья. «Несёт неизвестно что». Он хотел встать и выйти из комнаты, но на пути лежало мертвое тело. Соня вцепилась в руку Ильи, боясь проходить мимо, и удержала его. А Васечкин продолжал, как ни в чем не бывало. «А мне и доказывать не придется. Трое свидетелей, не считая собаки, слышали, как опасный рецидивист и убийца Мурат Алихаджаев признался, что принял заказ на ликвидацию Бориса Флерковского от бывшего полковника Минжинского, действующего по вашему указанию». «Неужели бандиту поверят больше, чем мне, известному предпринимателю?» — попытался возразить Илья Евсеевич. «А хоть бы и так!» — прозвучал спокойный голос. Присутствующие обернулись к двери и увидели Минжинского, беззвучно вошедшего в комнату и слышавшего все. Леонид Иванович посмотрел на труп алихаджаева наклонился и поднял с пола пистолет с глушителем. «Чего же вы оружием-то разбрасываетесь?» — улыбнулся он. Думали, избавились от Алика Бешеного, и все на этом кончится. А ничего и не кончилось. Самое интересное только начинается. Расскажи, Илюша, гостям своим, как ты уговаривал меня Бориса грохнуть. Потом вот и Айболита этого заказывал. Вчера виски перепил и просил куда-нибудь Соню деть, а взамен привести девушку в ластах. Уж больно громко она дышит. «Это ложь!» — крикнул Илья. «Никто тебе не верит!» «Прекратите, Леонид Иванович», — попросила Соня, — «не надо так шутить». «А я и не шучу. Какие шутки, если жить вам всем осталось полминуты?» «Неужели вы думаете, что теперь кто-то из вас проживет дольше?» «У меня нет времени, я спешу». Сегодня вечером сюда с целью грабежа ворвался бандит алихаджаев и перестрелял вас всех. Вот, кстати, его сумка, в ней наверняка деньги и ценности. «Он застрелил вас, а я его» только я опоздал на несколько мгновений. С кого начнём?» Менжинский переводил ствол, направляя его то на Илью, то на Иванова, то на лежащего на диване Васечкина, который напрягся, рассчитывая уличить момент и броситься на врага. «Только тебя, Соня, мне искренне жаль», — продолжил Менжинский. «Ты и славная девочка. У нас могло что-то получиться после того, как этот придурок бросил бы тебя. Пожалуй, с тебя, Илюшенька, и начнём». «Прости, ничего личного». Флерковский попытался вскочить, но в этот момент прозвучал легкий хлопок выстрела. Соня, увидев, как упал на спинку кресла Илья, и на его белом пуловере расплывается бурое пятно, закрыла лицо ладонями и закричала. Леонид Иванович перевел пистолет на Иванова. «Теперь у Олежки не будет приемного папы». «Теперь у мальчика будет только любящая бабушка, а рядом я, так что...» «Ты идиот, что ли?» — спросил Васечкин. «Тебе же не поверят». «А ты, славный сыщик, будешь следующим». Иванов закрыл глаза, ожидая выстрела, но вместо хлопка услышал грохот падающего тела. На полу лежал Минжинский А на нем верхом сидел милицейский полковник, продолжая бить по голове Леонида Ивановича рукояткой пистолета. Олег вскочил с дивана и схватил на всякий случай пистолет, из которого он застрелил Алихаджаева. А милицейский полковник с Багровым от усилий лицом продолжал наносить удары Минжинскому. «Так тебе, так, получай, сволочь, подставить меня хотел!» «Эдик!» — крикнул Васечкин. «Ты что, озверел? Так он до суда не доживет, лучше потом, на допросе, как ты умеешь!» Бергамот поднялся и посмотрел на Васечкина. «И ты тоже!» Берманов замолчал, потом вздохнул. «Что за работа, блин, брошу я ее к чертовой матери!» «Отмойся сперва», — напомнил ему Сергей. «Я группу захвата вызвал, сейчас подъедут, а я, как назло, наручники дома оставил». «Что с заложниками?» — спросил Олег, волнуясь от нехорошего предчувствия. «Да ничего, все живы и здоровы» ответил Берманов и показал на менжинского «Этот гад! Обменял их на деньги и отправил на квартиру Ильи Евсеевича на Шпалерную. Они там сейчас. С ними врачи и психологи разные. Но выглядят вроде хорошо. А вот я должен был выглядеть плохо, потому что деньги из моих рук должен был забрать Али Хаджаев, чтобы заодно и меня грохнуть. Это выглядело бы так, будто похитители между собой поссорились из-за добычи. Потом бы Минжинский заявил, что именно я... Организовал похищение, потом вышел на него и приказал передачу денег осуществить в принадлежащем мне ресторане. Но я тоже не дурак. Весь район был оцеплен, и похитителей взяли, когда они попытались смыться, только будто Лихаджаев ушел. Рассказывая, Берманов из коробки с медикаментами достал бинты и жгут, начал связывать лежащего без сознания Менжинского. Тихо плакала Соня. Иванов подошел к Флерковскому и увидел, что тот мертв. Тогда он наклонился и взял на руки забившегося под бильярдный стол кубика и вспомнил. «Послушай, Серега», — обратился он к другу, — «ты у меня дома оставил такой диктофончик маленький, чтобы мы с Кристиной его к телефонной трубке подключили. Так я его к кубику на ошейник насадил, когда сюда отправлялся. Когда в дом вошел, включил. Наверное, все записалось? Как ты думаешь?»